Эпиграф. Одна лицом красиво, две-три вполне милашки. Но то и это в суе. Трава держать не может тот отпечаток брюшка, что в ней оставил заяц. Ейц. Любовь, опять любовь. Ах, верится с трудом. Куда это мы попали? На склад сценического хлама. Душно, темно тихо в комнате ну вот кто то вошел отдернул шторы открыл окно женщина вышла дверь оставила нараспашку да действительно помещение забито до предела у стенки сплошняком парад технического прогресса, факс, копир центр звукозаписи телефоны весь остальной объем завален театральным реквизитом афишами нотными тетрадями масками В центре сверкает позолотой здоровенный бюст дебелой римской матроны. На сцене над центром звукозаписи большая репродукция Масленицы Сезана. Весьма затертая, вдрызг разодранная и склеенная прозрачным скотчем. Женщина в соседней комнате что-то передвигает, чем-то грохочет. Тень её мелькает в дверном проёме. Вслед за тенью возвращается и она сама. Немолодая женщина. Старше, чем можно было предположить по ее энергичной возне, там, за дверью. Пожалуй, бальзаковский возраст у этой женщины давно позади. Нарядом не блещет. Джинсы на ней да рубаха. Настроена энергично. Вызывающе вглядывается в кавардак. Однако сдерживает себя. Поворачивается к центру звукозаписи. Клацает клавишей. и Садится. Комнату. Заполняет голос графини де Диде, пронзившей 8 столетий. Во всяком случае голос с магнитофонной ленты должен убедить слушателя, что доносится он именно из той дремучей эпохи. Хотя, конечно, подобные жалобы во все времена звучат одинаково. Должна я петь, хочу или не хочу. По нем тоскую, верная подруга. Люблю я больше, чем Современная женщина, сидящая возле центра звукозаписи, держа руку на клавишах, готовая прервать древнее стинание, выглядит весьма агрессивно, осуждающе, как будто недовольна графиней и одновременно корит себя за нетерпимость. Днем раньше Мэри звонила из театра и сообщила, что Патрик опять влюблен. И как следствие невменяем. Она не удержалась от резкой реплики, «Ну, Сара, Сара, что ты? Зачем же так?» — упрекнула ее Мэри. Сара помнилась, и они вместе посмеялись. И вот опять. А ведь есть такая известная примета. Кого за что осудишь, на то сам нарвешься. Жизнь заставит сожрать собственную блевотину. Сара это прекрасно усвоила. Однако графиня Диэ настолько выводит ее из равновесия, что она нажимает на клавишу стоп и замирает слушашиваясь в наступившую тишину и в свое раздраженное дыхание перенасытилась она за последние дни этими трубадурами да труверами пришлось вживаться а если б только графиня бернарде вантадорн пьер вердаль жерода барнель никогда еще на нее так не действовала музыка хотя да Было, слушала она джаз, особенно блюз. Слушала день и ночь, неделями и месяцами. Когда умер муж, музыка питала ее скорбь, ее меланхолию. Да, тогда она выбрала музыку согласно своему состоянию. Но сейчас все совсем иначе. Сложных задач на этот вечер Сара себе не ставила. Однако записи не ложились на бумагу, слишком уж увлеклась. Увлеклась темой, подпала под влияние чувственного голоса графини Дедие, то есть юной Алисии Деля Э. Не стала она ничего писать, да и вообще, Сара ведь уже давно решила ничего по вечерам не делать. Только вот в последнее время это правило то и дело нарушалось. Ее собственные установления сталкивались с внутренним настроем, с требованиями обрести душевное равновесие. Она все сидела и слушала. Слушала тишину. Затем какого-то уличного воробья. Потом решилась просмотреть провансальские стихи, паунда. Уж это ты работой не назовешь. Стол Сары почти полностью завален книгами, справочниками с крошевателями, с вырезками из периодики. Книжные полки рядом со столом до потолка достают. Рядом с музыкальным центром — открытая книга. Стареете с достоинством. Это нетрудно. Жизнь сама ведет вас, если вы ей не противитесь. Вы слышите от нее подсказку за подсказкой. Не столь уж старость и плоха с лишениями, приходящими с возрастом, легко освоится. Гордость — великое подспорье. Вы не знали в молодости, что плоть старится, а суть остается неизменной. Старики, как призраки на празднике жизни, видят то, что скрыто от других. Вместе восседают за пиршественным столом, с юмором обмениваются впечатлениями, наблюдают, Сравнивают, вспоминают. Спокойные, полные глубокого смысла фразы, под которыми подпишется любой стареющий, ибо исходят эти слова из глубин души его. «Да», — думает Сара. «Да, все верно. Сара Дурхам. Доброе, разумное имя разумной женщины. Книгу эту она обнаружила недавно на развале. Мемуары светской дамы, блиставшей красотой во время она, а под старость, взявшейся за перо, вышли в свет двадцать лет назад, когда бабке этой чуть ли не сто уже стукнуло. Знаменательно, что она купила эту книжицу. В былые времена Сара бы и в руки не взяла книгу, написанную старухой про старух. Ей-то что до этого? А сейчас? Странные ощущения внушают такого рода сочинения. Она оставила книжку в покое и решила, что Паунд тоже подождет. Лучше насладиться ничего не деланием. Апрельский вечер, еще светло. В помещении тихо, комната успокаивает. В ней, как и в трех остальных комнатах квартиры, три десятка лет памяти. Комнаты, в которых прожил так долго, напоминают берег моря усеянный всяким хламом, принесённым волнами. И не сразу разберёшься, откуда здесь всё это взялось. Сара точно ориентировалась в том, что связано с театром, какой спектакль, какой актёр. Но вот на окне плошка с галькой, вместе с детьми, им было тогда двенадцать и тринадцать. Она собирала эти камушки возле какой-то провансальской деревушки, название которой прочно забыто. Не раз они туда ездили и каждый раз привозили с собой эту ерунду. На стене доска с веерообразным набором красных бус. Зачем они ей? У стен громоздятся книги о театре, по театру. В ины Сара не заглядывала годами. И эта драная масленица. Сколько лет уже она видит ее каждый день. Желторотая юность в красно-черном бубновом узоре. Орликин сильно смахивает на ее нахального красавчика-сына. Каким он был тогда? Сейчас Джордж уже солидный господин, какой-то там ученый. В те дни Сара сходство с сыном не улавливала Рядом с Орликином что-то молодое, темноглазое, в плохо сидящем костюме Пьеро. Кэти тогда было пятнадцать, и она потребовала себе наряд Пьеро. Смысл требования? «Я слишком похожа на брата, мне нужно отличаться. Хотела бы я набраться его орликиньей наглости». Сейчас и следа былой робости в Кэте не осталось. Уверенная в себе мадам, мать семейства, нормальный муж, нормальная работа, нормальные калифорнийские дети. «Да, Сара постепенно привыкла видеть на этой картине своих детей». Иные родители любят всматриваться в пожелтевшие фото своих отпрысков, столь не похожих на то, что из них впоследствии получилось. Освободиться надо от всего этого. Сара напружинилась, резко вскочила и принялась рыскать по комнате. Не в первый раз за долгие годы посещает ее такая мысль. Много лет прошло с момента, когда она впервые приказала себе «вон весь этот хлам». Сезанна приволокла Кэти, и лично к ней, сари репродукции не имеет никакого отношения. А что тут ее? Книги, разумеется. Ее подспорье, рабочий материал. А остальное? Миски с собранными детьми ракушками, шкаф с кучей старых тряпок, ее давнишние наряды, куча поздравительных открыток, одежда. Ее выбор? Нет, такого не скажешь. Скорее диктат моды. Однажды вечером, много лет назад, Сара впервые пришла к неутешительному выводу, что почти ничего в этих четырех просторных комнатах не появилось по ее осознанному выбору. По четкому решению ее собственного «я». И потому большую часть всего этого барахла следует отсюда немедленно выкинуть. Почти все. Конечно, не этот снимок. Приятный мужчина, слегка расстроенный или усталый. Открытое лицо... Прямой взгляд голубых глаз, седина в светлых шелковистых волосах, памяти которых еще хранят ее пальцы. Седина — это, возможно, первый предвестник инфаркта, убившего его так рано, в 40 лет. Муж обнимает мальчика и девочку восьми и 9 лет. Все трое улыбаются Саре. Фото в серебряной рамке. Ар-де-ко, мода тридцатых. «Рамка, мягко говоря, не во вкусе Сары», — покойный муж вставил фото в рамку своей мамаши. «Выкинуть рамку?» «Когда она, наконец, наведет здесь порядок?» «Занятость проклятая, она же благословенная. Занятость. Что-то все время отвлекает. Новая постановка, к примеру. Работа, работа. Она никогда от работы не бегала». Сара задержалась перед зеркалом. Симпатичная женщина средних лет, подтянутая, поджарая. Волосы схвачены резинкой. На салоны времени нету, да и нужды в них нет. Каким словом определить их цвет? Волосы светлые, фактически тускло-желтые, как загаженная небрежением латунь. Седины явно не хватает, но такая масть не сидеет до глубокой старости. В молодости этот цвет волос – Кажется слишком неброским, и его зверски корректируют всевозможными красителями. Позже владелица волос оставляет их в покое, и сразу сыплются вопросы, чем красишь. Нечасто заглядывает Сара в зеркало. Никогда не зацикливалась на внешности. Да к чему? Ей так дают на два десятка лет меньше. Обернувшись, она видит сквозь открытую дверь свое отражение в другом зеркале. С такого расстояния она и вправду выглядит несколько моложе. Завидная стройность. Остеопат, к которому пришлось обратиться, когда спину вдруг схватила, да так толком и не отпустила, несмотря на их совместные героические усилия, даже поинтересовался, не болеина ли она. Два зеркала в этих комнатах появились давно, когда мужу однажды показалось, что в квартире темновато. Стены тогда выкрасили белоснежной краской, И шторы от них не отличались. Теперь отличаются. Потемнели до темно кремового а стены посерели. Солнце бросало в комнату неразбериху цветов, бликов, отражений, иллюзий каких-то вероятностей, возможностей. Но солнце исчезло, и мебель замерла в зеркалах, как будто вмёрзла в лёд застывшего воздуха, жемчужного, спокойного воздуха. С комнатами этими она сжилась. Расставание с ними не мыслило. Ее ругали за запущенность квартиры, но она ничего не трогала здесь уже много лет. Брат особенно старался. Но гляньте на его дом. Прилизанный кошмар. А ее квартира понимающе тускнела. Да, Сара занята, да, ей все это по душе. Да, годы текут. Муть времени оседает, накапливается. Книги фотоснимки, открытки и всякая театральная мишура. Все к чертям, все вон. А вот снимки на стене спальни. Дед и бабка в Индии, чопорные, официальные, положение обязывает. Чтобы разрядить их серьезность, она добавила фото молодой леди, одетой по моде года. Сара Анструзер которая тогда только-только вышла замуж за колониального чиновника. Молодая леди, уверенно глядящая на мир там, где уместнее казалось рабеть. Восемнадцатилетняя девушка, прибывшая в далекую страну, о которой толком представления не имела, прибывшая, чтобы стать мэм-сахиб, важной колониальной госпожой. Нередкое явление в те дни, однако смелость нужна немалая. Жизнь с Сарой лишена такого драматизма. Она выросла комнатным растением. Родилась в 1924 году в Колчестере. В семье у них было двое детей. Брат учился на врача. Она посещала две солидные женские школы. В университете изучала французский и итальянский. Затем провела год в университете Монпелье, занимаясь музыкой. Жила у тетки, вышедшей замуж за француза. Во время войны служила водителем в Лондоне, в свободной Франции. В 1946 году вышла замуж за Алана Дурхама. Родила двоих детей. Муж умер, когда ей не исполнилось и сорока. Осталась с детьми в Лондоне. Спокойная, рассудительная женщина, конечно смерть алана выбила ее на некоторое время из колеи но затем рана зарубцевалась и сара предпочитала не вспоминать об этом периоде своей жизни лицемерная память добрая память позволяющая спокойно жить она вернулась в кабинет к старухиным мемуарам старейте с достоинством этот пассаж завершал главу а следу начиналась с иной темы. Больше всего в Индии мне нравилось раннее утро, до того, как жара становилась невыносимой, принуждая оставаться под крышей. Впоследствии я осознала, что от брака с Рупертом отказалась вовсе не из-за него самого, а именно из-за невыносимой жары. Конечно, я не была в него влюблена, но тогда этого не знала я вообще не знала тогда что такое любовь сара снова вернулась к приглянувшимся ей строкам старете с достоинством прочитала до конца абзаца до конца главы все равно это как раз о ней она в свои 65 рассказывала младшим подругам что стареть не страшно более того приятно что если не закрывать глаза открывается много нового, недоступного в молодости, и начинаешь удивляться. Что же еще откроется с течением времени? Чем тебя еще порадует старость? Наблюдая за недоумением слушающих, лет на десять ее моложе, она, в свою очередь, с содроганием думала, что не хотела бы вернуться туда, в молодость, и вновь подвергнуться всем ее испытаниям, в число которых непременно включала любовь. Два десятка лет Сара не ощущала этой самой любви, хотя ранее влюблялась частенько и со страстью. Она не верила, что сможет влюбиться снова, и спокойно об этом заявляла, забывая о непреклонное правило. Не болтай о том, чему не хочешь подвергнуться. Нет, не будет она работать сегодня. И тут до Сары вдруг дошло почему. Да, из страха. Она боялась этой музыки. Эти причитания из прошлого, жуткая зараза, вроде наркотика. Поглощал ли ее джаз так же, как графиня Дея? Бернар, Пьер, Жиро. А это теперешняя, которой она занимается в последнее время. Жюли Верон и ее музон. Не доверяет она музыке, и в этом есть резон. Пожелтевшая стопка на столе. Не одна она такая умная многие великие и мудрые уверяли что музыка друг с подвохом она сара привыкла ко всему относиться с подозрением встречала влияние извне в штыки и никому не позволяла оседлать свою волю ни ни ни никакой музыки и никакой работы сегодня лучше в гору влезть двадцать миль протопать ноги малаев в ее квартире не наблюдалось и вскоре сара обнаружила что погрузилась в уборку. Оказалось, что горы застарелого мусора отвлекают ничуть не хуже джамалунгмы. Пол пропылесосить во всех четырех комнатах, кухня, ванная. К полуночи квартира засверкала. Можно было подумать, что женщина эта не чает жизни без домашнего хозяйства, что не приходит к ней раз в неделю уборщица но считать, что она взволнована необходимостью встретиться завтра с этим типом, как его, Стивен Эллингтон Смит, наш ангел, как его кличут в компании. Что за чушь? Мало ли с кем она встречалась. Работа у нее в том, в частности, и состоит, чтобы встречаться со всевозможными личностями, как драматургами, так и толстосумами, и уламывать их, предлагать им то, что можно предложить, и выбивать из них то, что можно выбить. Сара легко выделяла из своей нелегкой жизни безоблачный начальный период. Причем в этот безоблачный период самым естественным и непринужденным образом вписывалась и война. Те тяготы и лишения, что ей пришлось перенести во время войны, бледнели в сравнении с последующим. Наступление эпохи невзгод знаменовала кончина супруга. Родителей Сары богачами никак не назовешь, ни тебе страховки, ни накоплений. Она, собственно говоря, не могла себе позволить сохранять за собой эту квартиру, но все же не захотела ее сменить, чтобы не травмировать и без того потрясенных детей, еще и переездом. Кормиться приходилось случайными заработками в газетах, журналах, в книжных издательствах, театрах. Прибилась к зеленой птице, театрику точнее группе, ставящей мини-спектакли, где придется, чаще всего в пабах. В 70-е годы немало таких энтузиастов пробовали свои силы, искали взлета и славы. Сара перевела для них итальянскую пьеску. Но там не заладилось с правами, и чтобы залатать дыру, перешила пару сцен из какого-то современного романа. Ее продукция принесла желанный успех. И вот Сара Дурхамм Уже у руля труппы. Уже проводит с нею целый день, подбирает состав, режиссирует, репетирует. Следствие, включение в штат и постоянный оклад. Регулярная настоящая работа. И настоящий театр. Вчетвером они решились рискнуть. Арендовали сцену, она и трое ее храбрых друзей. С десяток лет им давалось с грехом пополам сводить концы с концами а пять лет назад сыграли в «Эст-Энди» так, что о них заговорили. «Зеленая птица» считалась теперь одним из лучших театров второго эшелона, и их премьеры регулярно удостаивали присутствием критики. Из литературно-театрального паденщика Сара превратилась в известного в театральном мире продюсера, а иной раз даже выступала в роли режиссера. Они вчетвером не слишком разграничивали обязанности с самого начала. Успех, как водится, принес и зависть. Теперь злые языки, тоже их не разделяя, обозначали скопом творческое содружество как «шайку четырех». Вообще-то Сара не претендовала для себя лично ни на добавочный кус славы, ни на лишний шмат ненависти. Восхищалась она не собой, а совместной работой, общим подъемом, движущей силой которого, кроме упорного труда, послужила, как же иначе, и подпирающий горб госпожи удачи. Сара не считала себя ни самовлюбленной, ни чистолюбивой. Кто же еще тянул театр в этой упряжке четверне? Мэри форт хрупкое создание с большущими, дымкой подернутыми глазищами и нервным упрямым личиком кулачком превратившаяся к сорока годам в упорную и уверенную женщину отлично ориентировавшуюся в мире рекламы которой она по преимуществу занималась второе воплощение компетентности рой стрезер числился помощником режиссера солидный с виду неповоротливый Он и вправду никуда не торопился и никогда не позволял себе волноваться, чтобы не стряслось. Рой сравнивал себя с опустившимся бывшим футболистом. Крупный, неряшливый. Они помнили его молодым, бунтарем из поколения 60-х. Трудовую деятельность Рой начал, как и многие его ровесники, маляром на фасадах и кровлях. Наконец, Патрик Стилл. В глаза и за глаза трое остальных, как и многие другие, замечали, что он придан им скучным и спокойным для контраста, весь на нервах, капризный, неустойчивый, вспыльчивый, смахивающий на пацана или на птицу с хохолком черных мягких волос на вздернутой голове. Гомосексуалист, причем перепуганный гомосексуалист, проверяться не хочет, при нем о спиде лучше не упоминать. Говорит, что теперь предохраняется и опасности ни для кого не представляет. Может вдруг прослезиться, а то и расплакаться. Благо, поводов в его жизни для слез предостаточно. Как художник, Патрик просто чародей. Лунный свет озера, гора и светотени, макулатуры и обрывков фольги — его стихия. Его то и дело пытаются сманить другие театры, в том числе крупные. Но Патрик открещивается от выгодных предложений, считая, что талант его цветет лишь в этом микроклимате, в этой шайке четырех, причем цветет на все лады. Однажды он сочинил либретто-мюзикла, который чуть было не прогремел. Патрика подначивали, что следующий сценарий принесет ему успех, и он наконец-то воспарит куда-нибудь в недосягаемые выси. Такими их видели все. Такими чаще всего и они сами видели друг друга, встречаясь ежедневно, беседуя, споря в небольшой комнатушке, которую сравнивали с кабиной локомотива, либо с диспетчерской котельной. Контора их блистала анахронизмами всех родов, как техническими, так и мебельными развалюхами, прошедшими через руки многих хозяев и через горнило разных времён и ситуаций. Четверо слившиеся в четверку, воодушевленную сообща достигнутым успехом. И у каждого за плечами опыт личной жизни, толком не разграниченный с рабочими часами. Мэри не замужем, и мужчины у нее нет, потому что все время отнимает мать, страдающая рассеянным склерозом, совершенно беспомощная. Иногда мать, когда некому за ней присмотреть, присутствует на репетициях, Сидит в кресле коляски, с трясущимися руками и головой, глядит в сторону сцены. Рой Стрэзер жена, у него сын. Брак неудачный. Мальчик его тоже частенько присутствует на репетициях. Сидит рядом с отцом, и все по очереди увещевают малыша не шуметь и быть паенькой. Настрадавшись от повышенного внимания, он взбирается на колени старухи в инвалидной каталке и та тихо радуется что приносит хоть какую-то пользу.